а то и просто грубые, например, «Дядь, чего встал? А ну, проходи!» В чем же дело? Почему в одном случае обращение «дядя» не режет ухо, а в другом звучит неуважительно и грубо? Вот здесь самое пора разобраться в том, какими бывают эти «я» и «ты», участвующие в диалоге. Обратимся к понятию социальных ролей, которые исследуются в социологии, социальной психологии, а также в социальной лингвистике или социолингвистике. О социальных ролях человека в последнее время много пишут в научных и популярных работах. Любое общество неоднородно в своем составе, и разные люди в разных обстоятельствах используют разные формы общественного поведения. Если перед нами человек пожилой, умудренный опытом, то от него ждут совета, ему прощают даже получающий тон. А если в этом получающем тоне выступит юнец, окружающие не примут такой формы его поведения. С другой стороны, юноша позволяет себе в обществе людей такую меру подвижности и живости, которая не была бы одобрена в старом человеке. Таким образом, мы всегда должны, и в норме стремимся, отвечать определенным ожиданиям окружающих. Такие социальные ожидания ученые называют «ролевыми экспектациями». Каждый может припомнить в своей жизни немало случаев, подобных следующему. Произошел разговор давних приятельниц, уже вступивших во вторую половину жизни. Одна из них, всегда подтянутая и сохраняющая моложавый облик, сказала о том, что годы, дескать, берут свое, и что скоро придется расставаться с высокими каблуками, и вообще в ответ она услышала, «Не имеешь права, мы на тебя равняемся, если ты сдашься, то как же мы будем?» И пример для подражания, снова приободрившись, продолжала исполнять свою роль еще не старой, интересной, энергичной женщины и тем удовлетворяла ожидания окружающих. Человек имеет определенные права и обязанности в своем социальном поведении, и эти права и обязанности в каждом обществе, в каждом крупном и мелком коллективе предопределены неписанным законом, этикетом, многообразными социальными ролями. Социологи выделяют постоянные или статусные признаки человека и переменные ролевые характеристики выделим те и другие среди постоянных характеристик можно говорить об абсолютно постоянных не изменяющихся ни при каких условиях и относительно постоянных изменяющихся в течение длительного времени сюда отнесем пол возраст образованность и так далее до недавнего времени считалось что разделение людей по полу не имеет никакого отношения к языку И мужчины, и женщины говорят на одном и том же языке, и это, конечно, так. Так в самых основных и самых общих чертах. Но исследования последнего времени выявляют, что существует определенный преимущественный выбор тех или иных языковых структур, форм и слов в речи мужчин и женщин. Так, например, оказалось, что слова с уменьшительно ласкательными суффиксами гораздо чаще встречаются в речи женщин. что у мужчин и женщин есть излюбленные способы эмоциональных и экспрессивных выражений, что по-разному интонируется речь, не говоря уже о тембровых отличиях, а в речевом этикете. Наблюдения показывают, что речь женщин в целом более вежлива, что женщины менее склонны к выбору грубых выражений. Так, например, приветствие "Здорово" чаще встречается в речи мужчин, а такой вариант как «здоров» От женщины вообще, кажется, не услышишь. Конечно, речевой этикет имеет специальные обозначения адресата, мужчины и женщины, Это гражданин, гражданка, молодой человек, девушка и многое другое. Однако русский язык все же не богат этикетными формами, отражающими различия людей по полу. Иначе, например, в речевом этикете японцев. где есть четкое и обязательное к исполнению разделение формул на мужские и женские. И если бы кто-нибудь из японцев перепутал такие правила, это было бы верхом неприличия. Хотя бы в таком случае. Как и подобает истинной японке, Ониси боготворила своего мужа. Хотя он всегда говорил ей «ты», она неизменно обращалась к нему только на «вы». Когда супруги выходили на улицу, он шагал впереди, а она робко семенила следом. Вокруг света, 1979 год, номер 3, страница 31. Традиционный русский этикет предусматривает со стороны женщины уважение к мужчине, а со стороны мужчины почтительное преклонение перед женщиной.